По берегу бежит Игонькин, переодетый в простецкую одежду. Его преследуют янычары, стреляя из ружей. Пули бороздят землю рядом с Игонькиным, но он ловко уклоняется от них. Беглец поднимается на кручу, внизу которой блещется Черное море, поднявшись наверх, Игонькин разгоняется и прыгает вниз. Турки, оказавшись на вершине, смотрят на поверхность воды Ожидая появления «сбежавшего».